Интерлюдия. Великое русское княжество, 7527 год от сотворения мира. Усадьба рода Деминых. Боярин Михаил Васильевич Демин пил послеобеденный кофе в своем кабинете и читал газету. Эта привычка возникла у него много лет назад, когда он вступил в наследство и стал во главе старшей ветви рода. Вначале она была просто маленькой слабостью, которую он себе с удовольствием позволял. Но в последние годы это стало единственным временем в течение дня, когда можно было не думать о делах и чуть-чуть побездельничать. Вот и сейчас он маленькими глотками отхлебывал чуть горьковатый напиток и неспешно просматривал страницу за страницей, пытаясь найти что-нибудь интересное. Раздавшийся стугу дверь хоть и стал неожиданностью, но недовольство хозяина кабинета не вызвал. В это время беспокоить его мог лишь один человек. «Входи, Ваня!» — крикнул он, не отрываясь от газеты. Дверь бесшумно распахнулась, и в помещение упругой походкой тренированного человека зашел мужчина лет пятидесяти, чем-то неуловимо похожий на Михаила Васильевича. «Кофейком угостишь, братец?» — улыбнувшись в пышные усы, спросил он и без разрешения плюхнулся в удобное кресло для посетителей. «Наливай!» — кивнул глава рода, настоявший на столе кофейник. Дождался, когда гость наполнит небольшую чашку, сделает первый глоток и спросил. — Ну что там? — Выжил, — ответил Иван Васильевич. Правда, целительница три раза сердце пришлось запускать. Так после третьего раза он еще и очнулся. Ненадолго, но обматерить всех успел вдоволь. — Плохо, — скривился Михаил Васильевич. — Плохо, — удивился его брат. — Думаешь, если бы помер, то стало бы лучше? Да — Ну уж точно не хуже. Никто бы и горевать не стал. Горевать-то, может, никто и не стал бы, вот только разговоров бы пошло. Поговорили бы да и забыли. Ну что уж теперь. — Это да, — протянул Иван Васильевич. Немного помолчал и сказал. — Я чего зашел-то вообще? Расследование я начал, но еще и Диму из города вызвал. У него опыта в таких делах больше. — Никаких расследований, — категорично заявил глава рода. Жив и ладно, не было ничего. — Да ты чего, Миша? — возмутился гость. Он же, хоть и не родной нам, но Демин все же, нельзя такое спускать. Думаешь, — прищурился хозяин кабинета, глядя на брата, — а если его мой внук так порезал, или твой, и найдешь ты их? Все равно, — упрямо начал Иван Васильевич, но был перебит Михаилом, — иди, Ваня, иди, не надо ничего делать, я сам все решу. Как знаешь, кивнул гость и, оставив недопитый кофе, резко встал и пошел на выход. Но уже, открыв дверь, обернулся и задумчиво произнес: Знаешь, что самое интересное, Миш? Он, когда очнулся, то матерился сильно. Но дело в том, что на нашем языке матерился. И без акцента.